Ксанф приводит избитого Изопа. Мой, понимаешь? Изоп, народ требует, чтобы Ксанф тебя освободил. Народ? Да, народ догадался, что это ты научил Ксанфа, как отделаться от своего обещания выпить море. Хризип объявил это идеей раба Изопа. Ксанф не в состоянии сам найти такой остроумный выход. Прости меня, Ксанф, еще что? Когда народ закричал «Свободу Эзопу!» «Свободу Эзопу!» Если так, я свободен! Нет, ты принадлежишь мне! Освободи, освободи его, Ксанф! Освободи его, Ксанф, а ее выгони! Она недостойна, пусть уходит с этим рабом! Нет, он мой! Ты должен быть благодарен ему за то, что он спас твой дом, твое богатство! Как благодарен? Я... Это он должен благодарить меня. Я кормлю его, я даю ему кровь, он живет так, как ни один раб во всей Греции. Ты щедро отплатил мне за то, что я спас твое добро. Если бы он не научил тебя, я выиграл бы твой дом, твое богатство, твоих рабов. Зоб был бы моим, и я освободил бы его. Освободи его, Ксанфон, он тебе не нужен. И она тоже. Я буду для тебя тем, чем они никогда не были. Ксан. И ты принадлежишь мне, ты моя рабыня. Я бился в заклад и проиграл только благодаря изобретательности твоего раба. Народ требует, чтобы ты освободил его. Выполни волю народа. Народ прекрасно знает, что нет такого закона, который заставил бы меня освобождать моих рабов. Ксан, весь город возненавидит тебя. Теперь я понимаю, почему ты так заботишься о его освобождении. Ты хочешь уйти с ним? Откажись от меня Ксанф, не спрашивай, куда я иду. Значит, я вернул тебе только мой дом? И твое богатство. Но я могу потерять мою жену и моего раба. Твоя жена может поступать, как ей угодно. Что касается раба, то повторяю. Я пришел сюда, чтобы заставить тебя выполнить волю народа и освободить Изопа, И я сделаю это. Ты хочешь уйти с ним, Клея? Да. Я этого не отрицаю. До того, как появился изоб, я мечтала встретить такого человека, как капитан, мужчину, красавца. Но вот от этого некрасивого человека я узнала то, что никто не сумел сказать мне. Ксанов, разреши мне уйти с этим человеком. Вот поэтому я не освобождаю его. Я знаю, что если он останется, останешься и ты. Как ты можешь меня переносить, зная, что я люблю твоего раба? Да, я предпочитаю, чтобы было даже так. Ты оказываешь мне честь, философ. Ты знаешь, что я никогда не прикоснулся бы к твоей жене. Ты меня не любишь. Скажи ⁇ люблю ⁇ Ты не хочешь, чтобы я ушла с тобой? Скажи ⁇ хочу ⁇ Нет, Клея. Я хочу только то, что должно принадлежать мне – свободу. Если я освобожу его, Клея, ты останешься? Это долг твоей жены, она останется. Только в том случае, если ты прикажешь мне остаться. Я не могу тебе приказывать, Клея. Одно твое слово, Изоб, я пойду за тобой. Нет, нет, Клея. Я не могу дать тебе того, что ты ждешь от жизни, и я не отдал бы тебе свою свободу, даже в том случае, если бы ты умоляла меня об этом.